Богдан Рухович Ауянцев-Сю Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю 21 день первого месяца, отчий день, вечер Главный цензор Александрийского Улуса Великий муж, блюдущий добродетельность управления Мудрый и бдительный попечитель морального облика Всех славянских и всех сопредельных онам земель Ордуси Мойкий Нилович Рабинович Вместе с под отеческий кров на зимние каникулы дочерью юной красавицей ривую вечерком отчего дня заехал к Ауянсовым Сю на улицу Савуши, запросто, почапить Как уже упоминалось, дом Богдана располагался на улице Савуши, названный именем древнего богатыря Степника, как раз напротив знаменитых Александрийских островов. Известно, что Савуши, как и много других ардусян, выполнявших по зову сердца свой интернациональный долг, участвовал в гражданской войне в Византии на стороне законного православного императора Иоанна Кантакузина и героически пал в 1345 году в бою против византийских сепаратистов и активно поддерживавших их деньгами и прямой агрессией латинин. В нашем мире Пап Климент VI в 1343 году призвал всю Европу к крестовому походу в поддержку прокатолических противников Кантакузина. Вероятно, нечто в этом роде происходило и в раннюю ордусскую эпоху. Давние дружеские отношения между сановником и его непосредственным подчиненным позволяли это делать без напряжения и без задних мыслей, каковы порой еще приходят, когда сослуживцы, пребывающие в явственном должностном неравенстве, принимаются вдруг ходить дружка к дружке, трапезничать, досемейничать по-всякому. Мол, а чего хочет, коли зовет, она что рассчитывает, коли едет? Сей этап, ежели он и мелькнул, когда в отношениях между Богданом и Мокием Ниловичем, давно остался в прошлом. Рабиновичи и Ауянцевы Сю много лет дружили домами. Вот только супруга Мокия Ниловича, Рахиль Абрамовна, не смогла на сей раз последовать за мужем к хлебосольным Ауянцевым. С молодости учительница, божьей милостью, в последнее время она то и дело пропадала в командировках, распространяя бесценный опыт, накопленной за 30 с лишним лет преподавания в начальных классах по бесчетным школам Ордуси. Во вторницу она отбыла в Надым по приглашению тамошней городской палаты народного образования, а нынче, часов как прикидывал великий муж это к пять назад, вылетела рейсовым воздухолетом в Жмеринку, где более двух с половиной веков назад обосновался ее род. Видно, оттого-то Раби Нилович по рассеянности и называл иногда затруднительные положения жмеренками. В канун лунного Нового года и несколько дней после онова транспорт Ордуси трудится с удвоенной нагрузкой. Так старе повелось сложилось. Новый год христианский, с елками до да пенистым гаолицинским. Он больше для молодежных радостей, станциями танцами да лирическими приключениями. А те, кто постарше, проводят его обычно с возлюбленными наедине. Особливо, если взрослые детки в отъезде или увеселяются со сверстниками. А вот Новый год лунный, здесь уж по древнему ханьскому обычаю большие семьи собираются под одной крышей, хоть по 20 человек, хоть по 40. Есть, конечно, и иные Новые года, вот Навруз-Байрам, к примеру. Их тоже отмечают всякие особо. Господь милостив, праздников много в Ордусе, а всей работы не переделаешь и всех денег не заработаешь. Главное, чтобы жизнь в охотку шла. И Мокий Нилович на завтра собирался с дочкой в полет в родную Хайфу на всю Седмицу, а Рахиль Абрамовна, погостевав денек у своих в канун празднества, должна была аккурат перед самым 24-м днем месяца с мужем воссоединиться на Средиземноморском бреге. Дом мужа – это святое. Недаром еще великий учитель наш Конфуций говаривал, «Если человек лишен человеколюбия, то что ему ритуалы? Если человек лишен человеколюбия, то что ему музыка?» Еще несколько дней назад Богдан тоже уверен был, что на праздник сможет выбраться с женой вместе к родителям в Харьков. Но тут, как гром среди ясного неба, как сладкая роса на скромно трудящееся поле, пало на него приглашение к императорскому двору на празднование удивительного двойного юбилея. Сладкая роса – древний китайский синоним того, что мы называем манной небесной, подарком судьбы и прочее. Одним из бесчисленных титулов Будды в китайском буддизме является выражение «гайн-лу-ван» – «князь благодати», что дословно переводится как «князь сладкой росы». Феруза страшно гордилась мужем и всячески пыталась нынче днем втолковать маленькой Ангелине, какая честь оказана их семье. После она утверждала, что та вполне ее поняла. Поглядели, умиляясь на мирно спящую Ангелину, перешли к столу. потолковали о погодах, о видах на озимые урожаи, об увидевших свет в последние месяцы шедеврах изящной словесности и каллиграфии. Все как подобает просвещенным людям. Перешли к вопросам более насущным. «Не тушуйся, Богдан», — говорил Мокий Нилович, аккуратно промокая носовым платком лоб, слегка запотевший от обилия выпитого горячего чая. «Ханбалык, посмотришь!» «Эх, красивый городище! Величавый!» — Неловко, Раби Нилыч, отвечал Богдан. — Несообразно. Я еду, а вы, начальник мой прямой, нет. — Что они вас-то не пригласили? Рабинилыч Нилыч улыбнулся добродушно и так широко, что даже косматые брови его, казалось, еще больше встопорщились и слегка задрались кверху. — Говорю тебе, не тушуйся. Заслуги твои перед империей неоспоримы. А я на своем веку везде побывал, все повидал. И дворцы, и чертоги. Мы с повелителем всего что между четырьмя морями почитая одногодки. Первый раз видались чуть не четверть века назад, а последний, когда в числе прочих, вновь назначенных улусных главных цензоров, я ко двору представляться ездил и от него подтверждение на должность получал. То, что между четырьмя морями сыхай, устойчивое, возникшее еще в глубокой древности китайское обозначение всего известного материкового мира. Хороший он, человеколюбивый. Тоже постарел, наверное. Ты, главное, успей там поглядеть по боли. Смену караулов у центральных врат обязательно подгадай застать. В запретном городе Истаре восьмикультурная гвардия дежурит. Так в веках повелось. Молодцы все на подбор из Маньчжур обязательно. Так когда, скажем, стражи из полка славянской культуры сменяют стражи полка культуры, к примеру, тибетской, то-то радость, то-то заглядение. Народ загодя сбирается». «По телевизору видел», — солидно кивнул Богдан, — «внушает». «Разве по телевизору прочувствуешь, как они шахты печатают?» «Эх!» Раби Нилыч мечтательно уставился в пространство, на какое-то время, видимо, погрузившись в сладостные воспоминания молодости. Феруза и Рива по ту сторону большого круглого стола меж тем перешептывались о чем-то о своем, о девичьем. «А я, честно сказать, если бы меня позвали, не порадовался бы». Вернулся к действительности мой Кинилович. Стар стал. торжественные эти собрания не по силам. Лучше домой, к батьке Нилу в хайфу. Соскучился, сил нет. Сколько уж лет не был, все недосуг, недосуг. И главное, как человек устроен сообразно. Пока силы есть, так оно и ничто. А вот как дряхлеть начинаешь, и польза от тебя становится сгулькин нос, так ты и отдел своих нескончаемых вроде как в душе своей отрешаешься. Неважно, они тебе становятся. хотя, казалось бы, еще год назад без них и жить не мог. Во сне ни жену и ни дочку, а бумажки свои видел. А теперь чуть глаза закроешь, так будто наяву. Море, сикаморы, тамариски, пальмы ветвями трясут на ветру. Эх, по весне-то на вербное, глядишь, не вербой тутошней, а ровно в детстве пальмой размахивать стану. Феруза, как ни была увлечена воркованием со своей молодой подругой, услышала. «Это вы точно подметили, мой Кинилович, подхватила она. «Богдану и впрямь, верно, дела снятся, особенно когда отчетность мучит. Непременно под чуньдзе худеет, бледнеет, а чуть заснет, пальцами так щекотно мне по животу шевелит, будто по клавиатуре компьютерной, и приговаривает, не просыпаясь, где я сохранил файл июньского отчета, ну где?» Все дружно засмеялись. Богдан чуть принужденно, Рива сверкнув в сторону Богдана очами и слегка покраснев. Видно, невольно представив себе сию супружескую ночь во всей красе, Мокий Нилыч с пониманием, Феруза громче всех. Богдан насупился, вконец смутившись. «Ты не шути с этим, Фира, сказал он строго. «Какие тут шутки! Дела и материалы в порядке содержать — это ведь не самоцель, не бюрократизм варварский. В Прежние времена, говорят, бывало так и у нас. Неважно, что за бумажками стоит, что скрывается — Лишь бы сами бумажки все были одна к одной, дабы комар носу не подточил. Не столько делами люди занимались, сколько гладкостью документальной. А так, сама прикинь, мы таким манером историю пишем. «Золотые слова!» — размашисто покивал Моки Нилович. «В точку!» «Минфа!» — задорно ввернула Рива, явственно ерничая, и опять сверкнула на Богдана взглядом. «Тут и оно, дочка! Минфа!» серьезно подтвердил великий муж Богдан Рухович человек ответственный цветущий средине еще когда было учреждено чтобы между предметом или событием объективно существующим и его отображением информационным на бамбуковой или дощечке на бумажном ли листу на диске или жестком было полное и предельно возможное соответствие Про выпрямление имен слыхало». И об историках будущего Богдан правильно дал понять. Им в своем веке двадцать каком-нибудь про наши времена диссертации защищать и горюшка не будет. Что на самом деле случалось? Все записано во всех подлинных подробностях. А чего не было, про то и сказу нет. Да я не спорю, с готовностью сдалась верная Феруза. Только жалко мне его очень. Ты не жалей, ты гордись им, посоветовал Раби Нилыч. Феруза вздохнула. «Одно другому не мешает. Мне порой кажется, что для жены это вообще одно и то же. Если мужем гордиться не из-за чего, так и жалеть его причины не найдешь». «А я», — заявила Рива, — «когда замуж выйду, ни под каким видом не стану унижать своего избранника жалостью». Эко, сказал мой Кенилович, вот еще новости». От «Отчего же сразу унижать, милая?» — негромко спросила Феруза. «Ну как же!» Рива дернула плечиком, затянутым тонкой тканью яркого шелкового халата. «Это дудзи всяких можно жалеть, а не мужчину, с которым...» Ну, она опять покраснела. «А вот скажи-ка нам, дочка, кто такие есть дудзи?» С некоторой суровостью, вполне, впрочем, напускной, велел мой Кенилович. Рива чуть нахмурила лоб. «Слепые, без рук или без ног, умственно расслабленные», без особой уверенности, перечислила она. а мужчина когда своим делом сильно увлечен на все остальное обязательно умственно расслаблен сказала феруза поверь моему слову ривонька юная красавица хотела видно возразить и вдруг осеклась как бы что то припомнив а и правда пробормотала она изумленно ой правда а тебе то откуда знать насторожился мокинилович мало ли несколько смешавшись ответила рива Старый цензор поглядел на нее пристально, как бывало, в кабинете своем на проштрафившихся подчиненных глядывал насквозь. Да, ты не замуж ли собралась, несколько на взгляд Богдана не тактично осведомился он. Рива замахал руками. Вот еще. Смотри, дочка! густо проговорил Моки Нилович, повернулся к Богдану. Поверишь ли, Еч, она в своей обсерватории, я так понимаю, у нашла. Да будет вам, папенька! На этот раз Рива Мокиевна покраснела так, что едва слезы не навернулись, и на миг растерянно глянула на Богдана из-под лобья, тут же, впрочем, отведя взгляд. «Нет, ты уж сызволь просветить меня, старика, на сей немаловажный счет», — сказал великий муж. «Что скажешь, не прилетают тебе письма чуть не каждый день». «Ну так что с того?» Сановник снова повернулся к Богдану. «Я-то, дурень, думал, она в Тибете и впрямь астрофизике обучается», — начал он. «А то нет», — перебила Рива. Мокий Нилович и бровью не повел. «То есть обучается, конечно. Зимнюю-то сессию без единой помарочки сдала, что да, то да. Директор училища при обсерватории весьма девочкой доволен, звонил мне. Но образовался, видишь ты, у нее там, помимо прочих успехов и отличных оценок, еще и верный рыцарь. Да не наш, не ардусянин, а из иноземных, как его Абу Али кто-то ибн чей-то». Водих абдул карим альбакар бен белла без запинки не то что списку вечностей отторабанила рива во во и как только запомнила папенька с неподдельным возмущением воскликнула рива но «Ну разве же можно быть таким дремучим националистом эш слов каких нахваталось!» — сварливо произнес Раби Нилыч, но глаза его искрились от гордости за дочь какая взрослая какая самостоятельная в мыслях и поступках он француз «Опять француз!» — уныло подумал Богдан. «Из Алжирской провинции? Очень талантливый. А наши телескопы и оптические радио ведь самые большие в мире. Для него такая радость к нам попасть. Вот». Она сунулась левой рукой в широкий правый рукав, вынула оттуда фотографию. На фото в два ряда, один ряд повыше другого, на фоне поднесенной едва ли не к зениту титанической чаши удивительного прибора для изучения небесной вселенной, На заднем плане просматривались подернутые дымкой ледяные зубцы дальних хребтов, позировали девять человек, четыре девушки и пятеро молодых людей. Риву сразу можно было узнать, она явственно была самой красивой даже на этом небольшом любительском снимке, хоть качество его не могло передать всей прелести ее лица, а теплая меховая одежда прятала изящную фигурку. Слева от нее стоял, сладко улыбаясь, молодой усатенький араб в неумело наброшенном полушубке. «Вот наша группа, вот он среди нас всех», — как-то неубедительно и оттого несколько косноязычно пояснила смутившаяся девушка. «И стоят рядом», — констатировал Мокий Нилович. Рива всплеснула свободной рукой. «И фотокарточку с собой носит». «Папенька», — едва не плача, — взмолилась Рива Мокиевна и утянула фотографию к себе. «Ну да, да, он, конечно, ухаживает, ну и что?» «За такой красивой девушкой вся обсерватория должна ухаживать», примирительно сказала Феруза. «На коленях стоять. От директора до младшего дворника включительно». «Перестаньте голову кружить, девчонки!» Уже не шутя возмутился Моки Нилович. «Нашли, раскрасавец, тоже мне от горшка два вершка!» «Может, ты, как человек сугубо казенный, переживаешь, что он иноземец?» Сменив тон на доверительный, произнесла Рива. «Так он, по-моему, тоже от этого переживает». «Он мне даже как-то рассказал: может, мы скоро будем жить в одном государстве». «Отданство просить собрался», – деловито осведомился главный цензор. Тут была его стихия. «Из-за телескопа или из-за тебя?» «Не знаю», – растерялась Рива. «Не было разговора». А только он обмолвился, мол, скоро, наверное, будем жить в одном и том же государстве. И лицо у него стало такое мечтательное да отрешенное, Будто он только что новую звезду открыл и в телескоп на нее смотрит. «Как у умственно расслабленного», — добавила мудрая и верная Феруза. Общий смех, раздавшийся вслед за ее репликой, мигом разрядил обстановку. «Хорошая жена, благословение Аллаха», — вспомнил Богдан слова, которые частенько произносил отец Ферузы. «Как прав, старый бег, как прав». Разговор перешел на дела текущие. Мокий Нилович полюбопытствовал, что Богдан надумал подарить императору к юбилею. Минфа в ответ вскочил из-за стола и гордо снял с полки, роскошный и изданный, с бесчисленными цветными вклейками, перевод на русское наречие прошлогоднего труда императора о приматах моря. «Средницу вышел», – похвастался Богдан, держав алиант обеими руками и слегка покачивая, дабы продемонстрировать всю его весомость. «Вон как раз старались. И перевод мастеровитый». «Пока еще до дворцовой библиотеки обязательно экземпляр доползет». «Сообразно», — коротко похвалил Богдана старый цензор. воздухолет с таким грузом подымется?» — пошутил он. «Да уж. Завтра мы, как и вы, Моки Нилович, тоже весь день в воздухолетных заботах», — проговорила Феруза, наливая гостям свежего чая. «Билеты до Харькова уж заказаны, сдавать пришлось и срочно все переигрывать. А коли все едино на восток лететь, я решила, как и супруга ваша, Своих посетить на коротке, а на Ургенч на завтра нет ничего. Туда раз в три дня летают. Пришлось брать на иноземный рейс». «Вот те здрасте», – удивился великий муж. «Иноземцев-то любопытных в хан-балык на празднество тоже множество движется», – пояснил Богдан, вернув фолиант на полку и садясь на свое место. «Ну а наших и вовсе не счесть». И вот транспортники Александрийские совместно с европейскими такие рейсы на эту седмицу учудили, что как автобусы от остановки к остановке движутся. Лондон Ханбалык с посадками в Париже, Берлине, Праге, Александрии, Перми, Сверловске, дальше не помню, но ценно тут то, что у него под конец и в Ургенч посадка. А потом через Улумуце и Каракорум на восточную столицу, на Ханбалык. Из дела победившей обезьяны нам известно, что этот город расположен на Урале и истори прославлен производством лучших вордуси сверил и буров, а потом и более сложных машин для нефтегазовой и горной промышленности. «Ага», — понимающий кивнул Моки Нилович, «с расчетом, что не всем до конца, а на освобождающиеся места новые путники сядут», — пошевелил бровями задумчиво. «Мы с Анкелиночкой в Ургенче выйдем, и дальше Богдан один полетит. продолжила Феруза, покивав. «А мы побудем денек с семьей моей и на следующий день вместе с отцом за мужем вслед?» «Бека тоже ко двору призвали», уточнил Мой Кинилович. «Да», — не скрывая гордости, ответила Феруза. «Высоко оценил двор ваши осланевские подвиги», задумчиво уронил сановник и затем, как бы подытоживая, добавил коротко. «Правильно оценил». События, о которых столь уважительно отозвался Моки Нилович, описаны ванзайчиком в деле незалежных дервишей. «Жаль только, не получилось вместе с Багом лететь», – посетовал Богдан. «Он верну уж в столице, там его друг старый дожидался, вот и не стал под нас подлаживаться. А мы под него тоже не смогли». Кстати, зашедший разговор о завтрашних разъездах напомнил всем, что пора бы и расходиться. Рейсы ранние, дороги дальние. Мокий Нилович с дочкой засобирались. обменялись сообразными поклонами и благодарностями. «Ах, как вы нас вкусно угостили! Ах, как замечательно, что вы нашли время к нам зайти!» Уже в прихожей Мокий Нилович, шевеля бровями в непонятной Богдану нерешительности, медленно надевая старенькую, невзрачную соболью шубу, в одежде, да и во всем материальном, сановник был как-то и подобает благородному мужу весьма неприхотлив, вдруг вымолвил, не успев продеть левую руку в рукав, и оттого замерев в несколько странной позиции. «Ну-ка, дочка, поди вниз, прогрей повозку!» «Слушаю, папенька!» Слегка обескураженная внезапным отеческим повелением ответила Рива после едва уловимой заминки. Виновато глянув на Богдана в последний раз, она едва слышно пролепетала скороговоркой. «Я не влюбилась еще, он мне просто нравится!» И упорхнула. «Кажется, Ангелина хнычет. Сразу все поняв, сказала Феруза. «Пойду гляну!» «Может, сон плохой привиделся?» «До свидания, мой Кинилович, всего вам доброго. Рахилия Абрамовне от нас низкий поклон». И оставила мужчин одних. Мгновение великий муж неловко молчал, глядя мимо Богдана. «Вот что скажу», — глухо сообщил он затем. «Я в Александрию не вернусь. В отставку я выхожу, Богдан Рухович. Шабаш!» Погоди, не перебивай, пора мне, старый стал немощный, в себе не уверен. Вернешься из ханбалыка, будешь принимать дела. Что? Вырвалось у ошеломленного Богдана. Не перебивай, я сказал. Как праздники кончатся, князь твое назначение утвердит. Улуз тебе, вверяю, не пустяк. Он запнулся. Но не о том речь. На такой пост с нечистой совестью идти, перед богом грех, перед людьми срам, а перед собой страх. Работать не сможешь в полную силу. Уверенность потеряешь от угрызений. Я ведь вижу, ты из Масыке сам не свой вернулся. И до сих пор не очухался. Ничего мне рассказать напоследок не желаешь? Богдан напрягся, стараясь не выдать себя. Словно наяву вновь зазвучал в его ушах голос градоначальника Ковбасы. Речь здесь идет о полных драматизма событиях, описанных ванзайчиком в деле победившей обезьяны. Я готов отвечать, но пусть меня судят тайна. Обещай.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 «И все? И вообще никакого не будет суда?» И тогда Богдан понял – это единственный выход. Нельзя было допустить, чтобы честное начальство было опозорено, а обе нечестные секты усилились вновь. Тут ковбаса, заваривший сатанинскую кашу, был прав. Если бы он ее не заварил, и разговору б не было. Но Коля заварил, государственная польза требовала. И в то же время нельзя было, чтобы градоначальник из лучших побуждений, мало-помалу докатившийся, до да вопиющих и, к тому же чреватых потрясением народного доверия человека нарушений, не понес наказания. Просто отпустить преступника Богдан не мог. Справедливости правосудие требовали. И что было делать? Не буду этого обещать, сказал Богдан тогда и ушел. И взгляд Еча, грузно сидящего в своем рабочем кресле, Жег ему спину, пока он пересекал пространство огромного темного кабинета. И потом в коридоре, на лестнице, на морозной Мысыковской улице. Да и теперь Богдан чувствовал этот взгляд ровно так, как в те первые страшные мгновения, когда выбор уже сделан, и его не переиначить, и его нельзя, не нужно переиначивать, потому что любой иной хуже. Еще хуже. «Ничего», — проглотив ком в горле, сказал Богдан, — «ничего не хочу рассказать». Мокий Нилович потоптался, надел, наконец, свою шубу, застегнулся, глянул на Богдана из-под лобья. И впрямь ли ковбаса от того с собой кончил, про что в записке написал? Мол, совесть заела, какой я городу начальник, если не предвидел, не понял, не предотвратил? Ничего тебе на ум не приходит? Думаю, и впрямь от того, твердо сказал Богдан и взглянул старому другу и руководителю прямо в глаза. Мокий Нилович тяжело вздохнул. отвернулся. «Смотри, Богдан!» — тяжело проговорил он. «Тебе работать! Тебе жить!» «Смотрю, Раби Нилович, сказал Богдан. «Еще как смотрю! Во все глаза!» «Ну ладно!» — недоверчиво пробормотал цензор. «Всего вам доброго, Моки И вам с супругой! Творч Усп Богдан! Звони иногда!» Нам уже неоднократно приходилось отмечать то, что при неофициальном общении многие ардусяне Особенно работники оборонных и человекоохранительных структур, да и просто те, кто постоянно и сильно занят, широко пользовались устными сокращениями. Например, безупречно вежливое ордусское обращение низшего к высшему, драгоценный преждерожденный единочаятель, частенько редуцировалось до драг Данная фраза значит, что Моки Нилович желает своему бывшему подчиненному творческих успехов. Трудно не согласиться с его постановкой вопроса. Честное служение обществу – работа не менее творческая и тяжкая, а подчас и столь же трагически противоречивая, даже безысходная, сколь, например, работа честного литератора. Она ровно так же чревата непредсказуемостью результатов, пусть даже самых искренних усилий, и также вызывает то необоснованные восторги, то фатальное непонимание. Обязательно. Может, и в гости заеду. Непременно заезжай. Спасибо вам за все, Раби. А вот это ты брось, сердито сказал великий муж и сам открыл перед собой дверь на лестницу.